Глава двадцать девятая. Последу. «Помнишь, у товарища мадам в доме камин?» «А где камин, там кочерга», — произнес Макар, выслушав Клавдия. И добавил. «Нам надо принять единственно правильное решение. Безмятежная картина пятичасового домашнего чайпития под липой теперь будто уплывала от них. Почти нереальный сказочный пейзаж». Вера Павловна, девочки, Сашхин в своем высоком стульчике, щебет птиц в парке, солнечные пятна на скатерти, вечерние тени отдалялись, сохраняя лишь размытые призрачные контуры. Вспышка озарения. Болезненная, грозная, ошеломляющая, лишенная компромисса. Но вспышка их уже ослепляла и прежде. И все оказалось тщетным, ложным. А сейчас? Истина. Они достигли ее. В ответ — звенящая пустота. Клавдий вытер вспотевшее лицо, выдохнул. Он готовился к другому, но все изменилось в одночасье. «Кровь на листьях куста», — произнес он хрипло, которую шофер Филимонов смыл при рабочих мигрантах. Ее было больше, раз образовались лужи от воды при сухой погоде. Дмитрия Матвеева ударили в висок у забора Акакиевой. Гематома на виске, внутреннее кровоизлияние, инсульт. Могло возникнуть и носовое кровотечение, если он упал и ударился лицом о землю. Или он вступил там в схватку с Филимоновым и пролилась кровь самого шофера, выдвинул свою версию Макар. Хотя на нем при встрече мы никаких ран не видели, а он облачился в рубашку с коротким рукавом, Шея открытое, лицо чистое, без синяков. А вдруг на ноге, под брюками рана? Ну, я не врубаюсь в причины. Забор Акакиевой вымазали дерьмом с дегтем. Акт безграничной злобы, ненависти, ярости. Парень Киргиз прав. Хозяйку дома жаждали опозорить, унизить, наказать на показ. Неужели это сотворил ее сосед, наш дилер? Но почему? Никто из свидетелей не говорил о неприязни между ними. Дмитрий приобрел у товарища мадам свой загородный дом. Правда, они сначала не сошлись в цене, но затем все же сговорились и жили себе у Москвы реки. Товарищ мадам уже никому ничего не расскажет. Но причины и следствия, все факты и обстоятельства отлично известны ее любовнику, шоферу Жоре Филимонову. А мы ведь его про забор настойчиво спрашивали и он нам весьма убедительно в глаза лгал про причуды своей богатой хозяйки. Мол, пожелала она себе другую ограду, в английском стиле. «Филимонов? Наш истинный убийца?» — спросил Макар. «То уничтожает, подчищает улики, тот и убийца», — ответил Клавдий. «Почти всегда. Рост Филимонова примерно с Машу, комплекции они одной. Одень его в плащ с капюшоном, со спины легко спутать». И силы у него достаточно тащить жертву на себе к путям. Пусть он не местный, но окрестности загородного дома товарища мадам ему знакомы. И район Бронец тоже. И потом, помнишь наши попытки на манер профайлеров составить портрет убийцы? Он вписывается в схему. Профессиональный шоферюга. Способен подъехать к станции кривыми дорогами, минуя все камеры и посты ДПС. На БМВ Матвеева с его беспомощным парализованным хозяином в багажнике подхватил Макар а затем спрятать машину. Избавиться от нее. Как-то где-то. Тачка дилера до сих пор не обнаружена полицией. Ее местонахождение знает лишь истинный убийца, запрятавший ее, весьма надежно. Клавдий помолчал. «Жора Филимонов нам сам все расскажет и покажет. Где, что и как. Я его заставлю». «Всего час назад мы считали то же самое и насчет Серсеи», — возразил Макар. Повторяю, мы сейчас на ошибку не имеем права. С самовольным задержанием мы можем влипнуть. Поэтому должны принять единственно правильное решение. Помнишь наше прежнее предположение? Дилер был свидетелем убийства соседки, — произнес Клавдий. Оно не подтвердилось, а как я его грохнула Лёлик-Защёлкина во время ограбления дома с безумным братцем. И произошло это спустя сутки после того, как Матвеев получил почти смертельную рану в висок. Впал в беспамятство и где-то находился. В каком-то тайном месте, со следами строительной пыли и бетона. А если взглянуть на эту же ситуацию иначе? Он стал свидетелем не убийства товарища мадам, а чего-то другого, да? Макар медленно подбирал слова. Если он не сам вымазал забор соседки дерьмом, а я в это категорически не верю ну, никак на нашего дилера подобное поведение не похоже, то он оказался случайным очевидцем неких событий, связанных с загаженным забором, его хозяйкой товарищем мадам, ее шофером-любовником и кем-то еще. То самое наше нечто третье. Матвеев в отпуске, намеренно отстраняясь от семейных проблем брата, попал из огня до вполами. Так, кажется, говорят. «From bad to the worse. Из плохого в худшее. Двуязычный Макар, когда волновался, по обыкновению переходил на свой второй язык, английский. Ворота его участка были открыты, но дом заперт. То есть он вернулся домой и открыл ворота, собираясь загнать машину на участок, но дом отпереть просто не успел. Все дальнейшее происходило так, как мы и предполагали, когда разматывали версию очевидец убийства. Его в темноте привлек шуму соседей, и он из любопытства двинулся к задней калитке посмотреть, что приключилось. На подъездной дороге к соседнему участку два фонаря. В их свете он нечто и увидел. Направился туда. И его тоже засекли, и возле забора на него напал. «Филимонов», — закончил Клаудий. Все происходило поздно вечером или ночью. Вспомни заключение патолога-анатома о время нанесения Матвееву височной раны. Филимонов, возможно, счел Матвеева мертвым. Сложно вершить два дела сразу — прятать труп и отдраивать загаженный забор. Филимонов куда-то затащил тело Матвеева. о У Акакиевой на участке гостевой дом и разные постройки. Решив окончательно избавиться от дилера позже, он вернулся к чистке забора. Но ничего не вышло из-за дёгтя. Пришлось ждать до утра. Ночью-то работяк на садоводе не наймешь. «По-твоему, Филимонов убил Матвеева, защищай товарища мадам?» — словно удивился Макар. «Чтобы несчастный дилер никому не рассказал о ее позоре и унижении?» «Они все же когда-то спали друг с другом», — ответил Клавдий. «Шофер и начальница. Она Жори, баба не чужая». «Что-то не сходится», — честно признался Макар. «Но если разбираться дальше, то...» Мы знаем точно, товарищ мадам находилась в тот момент дома. На следующий день тоже, но она не показывалась на глаза рабочим. Ее не заметил и Лёлик, которую нелегкая принесла следить за особняком. Лелик появилась в пять вечера, когда забор был спилен, и доски грузили на тачки. Самого главного она не видела, прячась в кустах на удалении. Лишь ощущала запах. А товарищ мадам в доме глушила себя лекарствами. Приняла кучу таблеток и даже не сразу услышала ночью шум от взлома двери веранды. «Мы тоже с тобой видели рядом с ее трупом рассыпанные упаковки лекарств. И олик нам о них говорила. Они выпали из кармана халата старухи, когда защелкина ее ударила по голове молотком», — произнес Клавдий. «Я помню труп, кровь, скрытый сейф, коробки от ювелирки и камин. Но я не помню кочергу». «Товарищ мадам была не в себе, потому что убийство Дмитрия с шофером Филимоновым произошло на ее глазах», — рассуждал Макар. «И если не Матвеев облил ее забор дерьмом с дегтем, то кто же это сделал?» В его памяти словно злые осы роились голоса, восклицания, проклятия, вопли их всех, свидетелей, домашних, обслуги Антонины Акакиевой и прозвища. Ее многочисленные прозвища, данные ей ближним и дальним кругом на протяжении всей ее долгой, пестрой, нелегкой, противоречивой, суетной, скволыжной, никчемной жизни. Товарищ мадам, тося из Мотовилихи, тося повариха, ехидна и... самый первый липкий ярлык, обидный до слез. Унизительный, приклеившийся к ней когда-то еще в школе с подачей младшей сестренки гилюси в ответ на детскую склоку. Ярлык, выгнавший Тосю из родной мотовелихи разрушивший ее свадьбу на пороге ЗАГСа. Помнишь, квашня, ее домработница, назвала нам детскую кличку Акакиевой, придуманную по злобе младшей сестренкой Гилюсей? Спросил Макар. Они глянули друг на друга. Снова думали об одном и том же. «Фекальное погоняло», — хмыкнул Клавдий. «Пусть истинный убийца Филимонов поведает нам и об этом». И уже более немедля, забыв и про термос с кофе, и про перекус, ринулись к машине. Их ждала Петеряева, давно казавшаяся вычеркнутым из актуальных адресов расследования. Дорогой Макар размышлял. Хорошо, что в прошлый раз Клаве пришла в голову мысль проследить за Филимоновым до самого дома. Они располагали не только его номером телефона, но и точным адресом. Клавдий вел внедорожник молча. Он собирал всего себя в кулак для схватки с истинным убийцей. Он клялся себе ради Маши быть беспощадным. «Петеряева, фонарь, аптека». «Стоп, машина!» Скверик возле магазина, соки воды. На скамейке человек. Строф и Бориса Рыжего пронеслись кометой в памяти зоркого Макара, когда он из авто узрел на скамейке рядом с панельной восьмиэтажкой пожилого мужчину с коляской. Явно деда, вывезшего внука на вечернюю прогулку и направляющегося прямо к ним из подъезда шофера Филимонова. Тот дружески поздоровался с дедом за руку, и они о чем-то с Вместе степенно двинулись по улице навстречу закату. Как назло! клавди начал прямо на месте разворачивать внедорожник. Филимонов выпал с из норы, но сейчас нам его не взять. Дед виск поднимет, если я шиферюгу заломаю и в багажник упакую. Моих бывших с снегалкой вызовет. Они с жорой Филимоновым явно соседи, приятели. Подождем. А куда они идут? Спросил Макар. Ответ нашелся быстро. Впереди показалась площадь, окруженная одноэтажными павильонами магазинов. Дед с коляской засеменил в пятерочку, а Филимонов, стоявший напротив, хозяйственный. Клавдий и Макар вышли из машины. Клавдий ринулся было к хозяйственному, но Макар его остановил. — В торговом зале камеры. Нам это надо? Клавдий раздумывала лишь мгновение. На асфальте у ларьков сидели на корточках мигранты. Он обратился к бородатому юнцу лет девятнадцати. «Ассалам алейкум, уважаемый, помоги, а!» Юнец поднялся на ноги. «Валейкум ассалам, нет проблем, что нужно?» «Мужик седой в рубашке. Заходит в хозяйственный, видишь? Пойди глянь на его покупки и скажи нам, я тебе заплачу». Бородатый юноша кивнул и скрылся в магазине. Они отошли на парковку. Филимонов не должен их заметить. Ждали терпеливо. Филимонов, наконец, вышел с большой нагруженной пластиковой сумкой, остановился, закурил сигарету. За ним из хозяйственного выскочил гонец Клавдия, начал озираться, ища своих заказчиков. Из пятерочки появился, толкая коляску с ребенком, дед. Он тоже отоварился. Они с Филимоновым плюхнулись на скамейку на площади у древнего на вид памятника Ильичу, испещренному белыми пятнами голубиного помета. Дед извлек из пакета две банки пива, Они с шофером чокнулись и с наслаждением присосались к банкам. Клавдий свистнул к гонцу. Тот увидел их и подлетел. «Мужик купил две пары толстых резиновых перчаток, огнеупорную прихватку, рулон полиэтилена и жидкость для розжига», — перечислил он. Клавдий достал мобильный, желая сбросить ему на номер деньги, но парень покачал головой. «Не нужно, брат. Я его узнал. Он моих маленьких племянников материл». Обзывал их инородцами, и черномазм отродьем. — Тогда вкупе с остальным я ему из-за твоих мелких морду начищу, — пообещал Клавдий. — Интересный набор приобретений у Филимонова, — заметил Макар, когда гонец их покинул. — Никак собирается что-то запалить, — Клавдий наблюдал за парочкой на скамейке. — Если он войдет один в подъезд, я его там внутри оглушу, а ты подгонишь тачку к двери, мы его увезем из поселка. «На его доме камер нет. Я в прошлый раз все проверил». Но везение от них отвернулось. Допив пива, Филимонов с дедом поплелись, оживленно переговариваясь к дому вместе. Макар и Клавдий наблюдали из внедорожника. Филимонов заботливо распахнул перед дедом дверь подъезда, помогая ему закатить коляску с ребенком по лестнице. «Упустили!» — Клавдий стеснул зубы. «Он вообще мог не покидать логово», — вздохнул Макар. «Ты собираешься его в квартире заламывать? Учти, в панельных домах стены картон. На его вопле весь муравейник сбежится». «Истинный убийца не станет поднимать хайп», — возразил Клавдий. «Ему полиция, как и нам сейчас, ни к чему». «Ладно, подождем. Ты остынешь, все взвесишь», — решил за друга Макар. «Он ведь жидкостью для розжика не костер на кухне собрался запалить». Если он перевозил Матвеева к тупику на его же БМВ, то в салоне осталось полно ДНК и их обоих. Спрятать тачку в лесу, просто бросить в чаще — огромный риск. Найдет полиция бумер, образцы ДНК эксперты изымут. А если машину поджечь, огонь уничтожит все. — Вода тоже, — кивнул Макар. — Особняки Матвеева и Акакиевой рядом с Москвой рекой. БМВ истинный убийца вполне мог утопить. Клавдий молчал. В его памяти всплыл рисунок Августы. Волны. Он еще гадал, реку или море изобразила дочка Макара. «Затопленную машину даже на глубине сверху часто видно», — ответил он. «С высокого берега или же с воздуха? Правда, если загнать ее в глухой омут черной оттины, или лесной пруд с резкой, или же в болото, в топь. «Я все думаю про кровь, смытую из шланга Филимоновым, произнес Макар. «Она не Матвеева. Я отлично помню описание височной раны в заключении судмедэкспертизы. Там говорилось об обширной гематомии внутреннем кровоизлиянии, приведшем к смерти через сутки. И в ту ночь, когда мы примчались в тупик за Машей, я видел обрубок тела Матвеева. И ты тоже, Клава. На рельсах у полотна лужи свежей крови». Но голова его... Макар на секунду закрыл глаза, одновременно воскрешая и прогоняя ужасное видение. Чистая, неиспачканная, застарелыми, засохшими сгустками. «Кровь и не Филимонова», — сказал Клавдий. Он сейчас двигался весьма проворно, не похож на человека, имеющего скрытую травму. Наклонялся, распрямлялся без усилий, с увесистой детской коляской помогал соседу. На нем опять рубашка с короткими рукавами и вместо брюк бермуды. Ни на руках, ни на голенях, ни на шее, ни на голове. Никаких синяков, ран, перевязок. А вдруг он уже избавился от бумера? — встревожился Макар. Маша в заключении уже неделю. Плюс еще сутки, время, когда напали на Матвеева. Восемь дней — достаточный срок для уничтожения главной улики. Двое суток из этого срока долой. Он прятал куда-то самого Матвеева еще живого, и затем хлопотал насчет забора и отвозил Матвеева в тупик. А потом грянула неожиданная для него новость про убийство товарища Мадам, и мы к нему заявились с вопросами. Кстати, насчет смерти Диллера тоже. Застали его врасплох. Мы тогда полицию здорово опередили. Но следствие по делу Акакиевой ведь не стоит на месте. Худ бедно продвигается. Пусть все сначала и уперлось в розыск рабочих мигрантов. Но потом-то опергруппа обязана была допросить и ближний круг потерпевший. То есть Филимонов уже побывал на допросах у следователя за эту неделю. И не единожды. Когда суета-сует вокруг, истинный убийцы не рискует. Затаился над ней выжидает. Не привлекает внимания. «Тебе лучше знать. Ты же в полиции служил. Не я». Вздохнул Макар. «Ладно, мы его караулем здесь. И сколь долго?» Клавдий не ответил. Закат догорел на небе и погас. Петеря его окутали прохладные августовские сумерки. Луна взошла над обшарпанной панельной восьмиэтажкой. Минуло еще два часа. Макар все больше убеждался, их затея напрасна. И она опасна. Он поглядывал на Клавдия. У того уже ноздри раздувались. Он терял остатки терпения. Сейчас плюнет на осторожность. И рванет в подъезд выволакивать Филимонова из квартиры подор напуганных соседей. А дальше что? Погоня полиции за их внедорожником с Филимоновым в багажнике. Уголовное дело о самоуправстве и похищении. Арест. Дзига Либерман, конечно, навестит их и ВВС. А Маша? Они ей уже ничем не помогут. И в этот миг горьких раздумий все изменилось внезапно. Филимонов — Одетый в камуфляжную парку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки, появился из подъезда с набитым рюкзаком за плечами. Он бесшумной тенью скользнул по темному двору и направился к автобусной остановке рядом с восьмиэтажкой. Они выскочили из машины. Макар готов был догнать и сокрушить Филимонова, удалявшегося от них к остановке. Но Клавдий, из-за безрассудства Коева Макар столь сильно переживал, удержал его. «Не здесь». Проверим сначала, куда он намылился на ночь, глядя с баклажкой жидкости для рожига в рюкзаке. Остановка в свете дорожных фонарей просматривалась, но когда подкатил автобус, они не смогли определить, издали его номер. Филимонов сел в автобус, а они на внедорожнике погнали следом. Рейсовая из Петеряева на станцию в нашей броннице. Клавдий проверил маршрут в сети, когда они поравнялись с автобусом и считали его номер. Он мгновенно сбавил скорость и приотстал. «Филимонов чешет в тупик!» — воскликнул Макар. Но их ожидал сюрприз. Не доезжая трех остановок до станции, Филимонов вышел на остановке в чистом поле и зашагал по шоссе к развилке. Они следовали за ним, потом обогнали. Макар, повернувшись, старался не терять одинокого пешехода на обочине из виду. У развилки Филимонов перебежал на другую сторону узкого дачного шоссе, и вновь застыл на автобусной остановке. Клавдий и Макар миновали ее, свернули на обочину, выключили фары. Клавдий сверился сначала с навигатором, затем с картой, отыскал остановку и маршрут. «Здесь всего один автобус», — хмыкнул он. «Следует через мокрое». «Мокрое?» — ахнул Макар. «Где дачка Квашни?» и «Ее дочки, убийцы!» Все вновь запутывалось. И узлы затягивались ту же и ту же. Автобус запаздывал по расписанию, Филимонов курил в одиночестве на остановке. Неужели он догадался насчет убить своей товарищ мадам и собирается отомстить им, сжечь люлика вместе с братом и матерью в доме? Макар не на шутку разволновался Мы же вычислили девчонку с братцем, пусть и случайно. А Филимонов вместе с ними у Акакиевой служил долгие годы. Он знал отпросков квашни гораздо лучше нас. «Раскинул умом и понял, кто виноват», — ответил Клавдии хладнокровно. «Мужик на многое способен ради женщины». «По-твоему, Жора Филимонов искренне любил Тосю, бывшую чиновницу?» — усмехнулся Макар. «Тогда, получается, он не истинный убийца, но мститель, а мы опять в пролете». Подкатил, светя фарами, автобус, и Филимонов сел в него. Друзья следовали за автобусом на приличном расстоянии. Сельское шоссе было пустым. Мелькнул в свете фар указатель «Мокрое». Деревушка давно растеряла аборигенов. Большинство домов заколотили досками. Дачу Яны Защелкиной Макар хорошо помнил визуально. Автобус затормозил на остановке у околицы «Мокрого». Филимонов вышел, Клавдий припарковался поодаль. Впереди в желтом пятне дорожного фонаря маячила одинокая фигура. Филимонов глядел на освещенные окна дома на противоположной стороне дороги. Он созерцал дачку дом работницы Яны Защелкиной и ее семейства. Как только полезет на участок, мы его берем. Скомандовал Клавдий, выпрыгивая из внедорожника. Главное не дать ему во дворе разлить горючку. Филимонов поправил лямки рюкзака и... Он повернул в сторону. Прочь от дачи Защелкинах. Зашагал мимо покосившихся заборов, заброшенных домов, в поля. «Куда он?» — спросил Макар. «Туда, где собирался что-то поджечь. Но не в мокром и не защёлкиных. Никакой он не мститель. Клавдий прикидывал идти за Филимоновым пешком или преодолеть часть пути по полю на внедорожнике. Мы все пытаемся, пытаемся, но ни черта не способны предугадать». Зоркий Макар старался не упустить из виду в темноте одинокую фигуру среди поля. Скоро все проясним, пообещал Клавдий. Айда на тачке за ним. Не стоит бросать ее у дома к вошне. Они медленно на самой малой скорости ползли через поле с выключенными фарами. Пока их спасал шум автотрассы, располагавшейся за рощей, Филимонов не слышал рокота мотора их внедорожника. А если и слышал, то не обращал внимания. Но долго подобное не продлится. Дальше за ним нужно на своих двоих продвигаться, — велел Клавдий. Иначе он нас засечет. Они выскочили из внедорожника и мгновенно увязли в рыхлой сырой земле. — Он же шофер, профи, и у него машина, — шепнул Макар. — Почему он ею не воспользовался? Зачем ему тащиться на автобусах с пересадками? — Дорожные камеры, — ответил Клавдий. — Понимаешь... Он не хочет засветить свою тачку на камерах по пути туда, где он вознамерился нечто спалить. Сейчас он просто обычный, припозднившийся пассажир автобуса. Камеры его не видят, а в полях их вообще нет. Но его запомнят водители автобусов. Макар задыхался. Он уже сбился со счета, сколько раз им приходилось в последнее время давать кросс по целине. Чистый миф. Водилы никого из пассажиров никогда не помнят. Если только хулиганов-погромщиков. А наш тихий, смирный. А кондукторов в рейсовых автобусах здесь нет. Внезапно Макар резко остановился. А тебе не кажется знакомым место? Клавдий тоже сбавил ход, огляделся. Поле, а вдали — силуэты низких приземистых строений. — Узнаешь? — шепнул Макар. — Лес, где мы накрыли Толика с его кладом. Справа — темная стена деревьев, окаймляющее поле то самое поле в ботве, по которому они волокли из чаще доброшенного внедорожника, спутанного по рукам и ногам, невменяемого Толика, собираясь отвезти его в какое-то другое тихое безлюдное место для очной ставки с сестрицей. Ангары, помойка и руины, где мы Лелика раскрутили на признанку. Клавдий тоже определился с открывающимся взору мрачным пейзажем. — Я тогда локацию на обом выбрал. Ехали сами не знаю куда. В заброшенный ангар лицех. Лелик нас тогда быстро отыскала, потому что руины недалеко от их дачи. Филимонов нырнул в темноту и растворился в ней. За ним, скомандовал Клавдий, они помчались уже не таясь. Бетонные коробки, потрескавшиеся, испещренные граффити, заросшие мхом и травой. Черные провалы, лишенные ворот. Они заметались среди руин. Они потеряли свою цель. Но внезапно их внимание привлек тусклый свет, мелькнувший в заброшенном здании, похожем на старый цех. Кто-то зажег карманный фонарь у входа в него. В карманах Клавдии хранились прихваченные из внедорожника веревка и фонарик. Но он пока не доставал их. Медленно, стараясь не выдать себя, они приблизились к черной дыре. Входу в цех. Совсем рядом находились другие руины, куда они привезли когда-то Толика, швырнув его на мусорную кучу. Они тогда были в двух шагах от разгадки главной тайны и не подозревали об этом. В старом цеху свет вспыхнул ярче. Багровый, первобытный, зловещий. Они осторожно заглянули внутрь. Помещение, заваленное строительным мусором, битым кирпичом, бетонной крошкой, осыпающейся со стен. Однако внутри можно было свободно передвигаться и даже проехать на машине. Места хватало. В центре зияла квадратная ремонтная яма. Часть помещения разделяли каменные перегородки. Клавдии и Макар поняли. Перед ними бывший ремонтный цех для сельскохозяйственной техники и одновременно гараж с боксами. В спёртом воздухе ощущался запах бетонной пыли и сырости пополам с плесенью. У Макара запершило в горле. Филимонова они увидели у дальней стены. Он уже успел скинуть рюкзак Достать бутыль с жидкостью для розжига и соорудить самодельные факелы с тряпок и ветки, вытащенных из груды мусора. Факел он воткнул в дыру в бетонной стене. Целиком поглощенный предстоящим делом, он не заметил преследователей, притаившихся у входа. Шмыгнул в дальний бокс за перегородку. Послышалось урчание мотора. Филимонов завел автомобиль, пока скрытый от Клавдии и Макара. Отошел от бокса к ремонтной яме, сжимая в руках бутыль с жидкостью для розжига и аккуратной струей начал выливать ее на пол, делая дорожку из горючки от ямы к боксу, где стоял автомобиль. Макар представил себе, Филимонов выплеснет остатки горючки на машину в боксе, вернется к ремонтной яме, бросит зажигалку. Огненная дорожка вспыхнет, пламя зазмеится по полу, и бумер Дмитрия Матвеева с включенным двигателем, Макар больше не сомневался в том, какая именно машина спрятана в боксе, взорвется в одночасье. Взрыв обрушит крышу ремонтного цеха, и БМВ-дилера окажется погребенным внутри. Его уже никогда не извлекут из подмощных завалов. А пыль, бетонная крошка, земля, упавшие каменные блоки не позволят распространиться пламени. Задушат, похоронят пожар. Даже дым быстро рассеется, и запах Гарри не распространится по окрестностям. Идеальная задумка бывалого шофера. Клавдий, видимо, думал о том же. «Эй, ты!» — крикнул он, являя себя Филимонову в проеме ворот. Филимонов резко обернулся, застыв с баклажкой в руках у каменной перегородки бокса. Он увидел Клавдии, освещенного светом факела. Лицо Филимонова обычно спокойно исказилось. — Игра окончена! — Клавдий ринулся к нему. — Ты... Ты как здесь? Ты опять? Вы зачем здесь? Ошеломленный, глотающий слова Филимонов, резко попятился назад, отшвырнул баклажку в сторону выскользнувшего из темноты следом за Клавдием Макара. — Вас здесь быть не должно! Прочь! — Нам все известно про тебя и Матвеева! — крикнул Клавдий. «Ты его тело здесь держал, да? А потом вывез в тупик, швырнул под тепловоз?» Все дальнейшее случилось в и секунды. Макар наклонился поднять баклажку. Горючая жидкость не должна оказаться снова в руках истинного убийцы. Филимонов снова попятился. Путь ему преградила перегородка бокса. Он прижался к ней спиной. Его с Клавдием разделяла лишь ремонтная яма. клавди не стал ее огибать перепрыгнул, мощно оттолкнувшись от края, и… Филимонов сунул руку за спину, под расстегнутую парку, выхватил пистолет, выстрел. Приземлившийся на противоположный край ямы Клавдий схватился за грудь. «Клава!» — заорал Макар вне себя. На его глазах Клавдий, зажимая рукой грудь слева у сердца, медленно опускался на колени. Словно в той дуэли. Давней, призрачной. Она нам всем снилась в доме на озере. Клавдий рухнул ничком на бетонный пол. «А -а -а -а! —— внутри Макара замкнула провода. Выстрел. Филимонов целился в него, промахнулся. Но Макар выстрела даже не услышал. Не помня себя, он смерчем налетел на Филимонова. Ударом кулака в челюсть отбросил его к стене, сбил с ног, рванул руку с пистолетом, хрустнула кость. Филимонов взвыл от боли. Выстрел. Он оглушил Макара, но он не разжал хватки. Вновь дернул на себя Филимонова, выкручивая кисть, вырывая у того оружие. Пистолет отлетел далеко, а Макар начал бить поверженного Филимонова ногами, в живот, по почкам. Саданул ботинком в пах. Филимонов орал, корчился от боли, но Макар, ослепленный яростью и отчаянием, уже не ведал пощады. Схватил стонущего, зажимающего руками пах шофера и поволок за перегородку к машине. БМВ, они не ошиблись, рокотал с заведенным двигателем. Макар бросил обмякшего Филимонова под передние колеса. Головой, шеей, прямо под шину. Рванул дверь Бумера, наклонился, в замке зажигания торчали ключи. Не садясь в салон, Макар резко тронул машину с места. Колесо прижало голову Филимонова к полу. Вопль шофера потряс стены. «Не надо! Не убивай меня! А ты убил их всех! Клавдия! Дмитрия Матвеева!» «Я его не кончал!» — орал под колесами Филимонов. «Ощутишь на себе, что они испытали!» Макар вновь тронул машину вперед, намереваясь расплющить колесами башку, сломать шею поверженному врагу. Он не вел себя так никогда прежде. Тьма обуяла его. Тьма и ненависть. Боли безграничные отчаяния лишили его разума. «Макар, остановись!» Макар обернулся. Клавдий с усилием приподнялся на одной руке на краю ямы. Клавдий Мамонтов был жив. Он полил из травмата, задыхаясь на каждом слове, выдал он. Пуля резиновая. Не я, Тоскиного соседа, грохнул. Филимонов под колесами бумера заходился истерикой. Я пытался помочь. Я вам все расскажу без утайки. Только не давите меня насмерть!